Глава 10 Новые адепты. Как только пиратская суденышка, оставив медленно тающий серебристый след, ушла в прыжок, я вернула капитану контроль над нашим круизным лайнером. О чем ему любезно сообщил корабельный скин. Во избежание недоразумений отсеки с пассажирами пока оставались заблокированными. Пусть капитан сам разбирается с последствиями своих же действий. Отвечать за то, что путешественники остались без средств, я не собиралась. Конечно, электронные терминалы мы у пленников изъяли, но сразу вернуть деньги не было возможности. Код доступа к счету для снятия средств нам неизвестен. На самом деле, украденные суммы в банк еще не поступили, поскольку станция связи в системе отсутствовала, но добраться до электронных образов денег в терминалах я не могла, да и не хотела. Оборудование весьма специфическое, пусть с ними специалисты разбираются. Объясняться с кем бы то ни было совершенно не хотелось. Лавры победителей пиратов меня не интересовали. Дракоша затерла прямо в памяти и эскина все, что хоть как-то указывало на наши действия. почистить память машины просто. А вот заставить людей забыть, кому они обязаны свободой, нереально. В благодарность за сохраненные деньги Викара с Кларком взяли на себя общение с заинтересованными лицами. Тем более только они и пострадали в этой заварушке. «Я их предупредила, что мы с Льеном отправляемся отдыхать от дел праведных и нас желательно не беспокоить». Шоана на всякий случай подслушала их разговор с капитаном, но тот был неинтересным и совсем коротким. Псионы сослались на секретность действия спецслужб системы КРИЛ. Капитан недолго обдумывал ситуацию и решил изменить маршрут, тем более мы и так выбились из графика. Лайнер разогнался и ушел в прыжок к ближайшей военной станции. Если уж подводить итоги и считать, кто из присутствующих на корабле пострадал больше других, то, пожалуй, это были мы с Льеном. Не в материальном плане тут все было на том же уровне, что и до начала приключения, а в энергетическом. Мы основательно потратились на заклинание. Пришлось отправлять в сон больше 150 десантников. Накопители энергии оказались почти на нуле. Так что самым благоразумным было провести во сне время прыжка. Зарядить накопители требовалось не только поэтому. Я предполагала, что так просто нас в покое не оставит и следовало проанализировать возможные проколы с нашей стороны и накопить силы. Эту работу свалила на Шоану с аватаром и отключилась. Льену стал еще больше, все же даже простейшее заклинание разума не самый легкий раздел магического искусства. Более или менее мы пришли в себя лишь к моменту прибытия на станцию. Шоана. Солнышко, пора просыпаться. Синта. Мы на отдыхе или как? Хочу ничего не делать. Шуана. Есть дела поважнее этого нужного процесса. Обнаружилось кое-что новое. Поскольку вы с Льеном не тренировались в виртуале, накопители практически не зарядились. Советую не отпускать парня далеко от себя. В режиме бодрствования, когда вы находитесь рядом, подзарядка происходит весьма эффективно. Подтверждаю окончательный вывод, что парень работает для тебя не хуже зарядной станции. понимание почему это так, пока по-прежнему нет. Синта, это не новость. Но ты же разбудила меня не только ради этого сообщения. Шуана, интуиция у нас общая, так что ты права. Следует провести одну встречу до прибытия к военным. Это оградит нас от излишнего внимания. Синта, рассказывай. Шуана. Наших новых знакомых посетил некто Сатин Бойер, наставник молодежи системы Зета. По крайней мере, именно так он представился в Синта. Интересненько. Родственник неизвестного мне поручителя Тинтома Бойера. Очень подозрительно. Что этот тип делает на судне? Шоана. Связь с ним я у него не обнаружила. Псион опекает группу молодежи из системы Зета в экскурсионной поездке по мирам. Занятно совсем другое. После того, как он первый раз заявился к викаре, я его проследила. Будешь удивлена, но роботорговцам, на которых недавно намекал Филус, пришлось бы несладко В отсеках третьего класса присутствует группа специального сопровождения, и весьма немаленькая, с полным набором вооружения. В багажном контейнере даже боевые роботы имеются. Синта. Обалдеть. Это мы в чью-то операцию вмешались? Шоана. «Похоже, но, судя по подслушанному разговору, скорее всего, это случайность. Вряд ли кто-нибудь стал использовать детей в боевых операциях в качестве приманки. Да и не знал никто из экипажа о присутствии псионов Зета на судне». «Синта», «тогда непонятно, зачем лишний раз маячить перед глазами незнакомых покровителей». «Шуана», «судя по вопросам, заданным нашим знакомым, этот Сатин о тебе понятия не имеет. Он лишь интересовался». Откуда на судне группа специального назначения? Викара даже врать не стала, сообщила, что будущие ученики Академии системы Крил проходили в войсках общую практику. Вас с Леном она тоже включила в свою группу, но обозначила как псионов с особой подготовкой. Я так и не поняла, почему женщина вообще о вас рассказала. Возможно, статус гостя позволял задавать вопросы. Без твоего взгляда определить уровень псиона не получается. Синта, когда встреча? Шуана. Гость настаивал на немедленной встрече, но Викара прямо сказала, что пока дети не отдохнут, никаких разговоров не будет. Сообщение о визите уже висит у тебя на компе. Накинув на тело домашний халат, вытянутый из багажа, я нырнула в соседнюю спальню. Лиен еще досматривал сны. У него не было моего будильника. Пришлось парня растолкать. «Эй, муженек, хватит ухо давить нас ждут великие дела!» «И что тебе не спится?» — недовольно проворчал он, открывая глаза. Обнаружив возле кровати мою довольную рожу, улыбнулся. «Слушай, а ты и в этом мешке неплохо выглядишь». «Что произошло?» «Обычно ты предпочитаешь ходить почти голый, либо в рабочих нарядах». «Намечается встреча. Информация на компе, я в душ. Готовься, ты у нас главный». Слова парня опять меня смутили, и я постаралась избежать побыстрее и успокаиваться уже под холодной струей воды. Шоана. «Отлично. Чаще буде парня по утрам. Заряд накопителей 50%. Заметь, всего пара секунд понадобилось». Синта. «Да что вообще с нами творится?» Шоана. «Вопрос не ко мне. Меньше надо опыта на людях ставить». Взбодрившись, я освободила место для Лиена. Пока он плескался, привела в порядок свою выходную одежду, в которой обычно посещал ресторан. Серой мышкой для гостя выглядеть вряд ли удастся, но короткий рассказ об особенностях жизни Шитов позволил продумать свою роль в предстоящем разговоре. Заодно заклинанием почистила костюм мужу. Теперь он выглядел как новый. «Ага, ты уже и при полном параде», — ухмыльнулся Льен, выходя из души. Открытая улыбка парня меня обрадовала. Он не обиделся на на инструктаж в спальне. «Одежда и тебе подготовлена», — кивнула я на кресло, где лежала вычищенная и выглаженная форма. Сообщение на комп этого Сатина Бойера я отправила. Ответ пришел. «Он хочет встретиться не в ресторане, а здесь, в каюте». Пока я рассказывал Альену сценарий предстоящей встречи, он привел себя в порядок. «А не слишком ли ты выпячиваешь мою роль?» — задумчиво посмотрел на меня парень. «У меня нет выбора». Покачала головой. «Когда ему сообщат, кто я такая, мы будем уже далеко отсюда. Насколько мне известно, псион и это хотят прервать путешествие и остаться у военных. Сатин больше не собирается рисковать детьми». «Хм, откуда ты столько про него знаешь? Потер подбородок клиент Доберемся до Крила, может быть, расскажу». Пробромотала я с виноватой улыбкой на лице. Врать напарнику не хотелось. а Рассказывать про Шоану сейчас — не самое лучшее решение. Это надо делать в спокойной обстановке. Льен опять не обиделся. Это было видно и по ауре, и по отзвукам эмоций в разуме. Ждать гостя пришлось недолго. Видно, встретиться с нами ему было важно именно до прибытия на военную станцию. Хорошо, что мы заранее подготовились к разговору, поскольку посетитель оказался не только наставником молодежи. В комнату шагнул высокий, подтянутый мужчина среднего возраста с пронзительными зелеными глазами. Идентификатор его компа был включен. Род гостя относился к личным слугам императора. Но не это удивило меня. Из типичной плотной яйцеподобной ауры псиона над его головой формировалась целая корона из полевых отростков. Шоана. Судя по всему, нас посетил неслабый пророк. Синта. Даже интересно, что он забыл здесь, на корабле. Так же не верится, что это простой наставник. Шуана, к сожалению, детей ты не видела, а кроме того, что они точно псионы, я ничего добавить не могу. Но не переживай, даже выдающиеся пророки не ведают божественных замыслов. Так что нас он раскусить не сможет. Мне даже жалко его. Гости сильно напрягает серое маривание определенности вокруг тебя. Вспомни свою подругу Сакану. «Заочно мы уже знакомы. Что понадобилось наставнику Зетта от скромных обитателей Крила?» — поинтересовался Лиен, предлагая гостю присесть на диванчик в прихожей и намекая на то, что Викара о желании гостя нас уже проинформировала. Мы включили свои идентификаторы и устроились напротив посетителя в двух креслах. Часть кода, ответственного за моё отношение к Зетте, я скрыла. «Прошу прощения», — слегка замялся гость. «Ваша необычная семья сбивает с толку». «Не думал, что прямой потомок бывшего императора Крила может связать жизнь даже временно с представительницей колонии Шита». Мне заминка была понятна. Псион не привык чувствовать себя слепым в жизненных обстоятельствах, а тут еще и мой маскарад добавил путаницы. «Многие еще удивятся», — улыбнулся Льен. Бросив многозначительный взгляд на меня, он уточнил. «Мы хорошо дополняем друг друга». Врать в разговоре с пророком все же не следовало, но парень и не обманывал. Мне он нужен за пределами родного мира, а без меня Филус бы его угробил. А я-то никак не мог понять, как молодежь вывела из строя столько боевиков. Задумчиво посмотрел на меня гость. Мне оставалось лишь загадочно помалкивать, не пряча глаза от взгляда Псиона. Шуана. А ведь он по поводу представительниц Шита знает намного больше Льена. Синта. «Это точно. Интуиция подсказывает, что там окопались ведьмы. Только они способны без особых усилий отправить в сон даже подготовленного человека. Что уж говорить об обычных пиратах». «Шуана, отлично мы приоделись. Наверное, интуиция и тогда сработала». «Синта, ох, что-то меня начинает напрягать такие совпадения». «Шуана, так они и начались не вчера». Твоя родословная со стороны матери доказывает, что в пределах затесались выдающиеся ведьмы. Уж среди них провидицы точно были. Так что гость недалек от истины, ошибается лишь в источнике. Мы действовали по продуманному плану, так что пассажирам в любом случае ничего не угрожало», — сообщил Льен. «С такой-то поддержкой, действуя против малых групп, неприятели вы действительно шансов не оставили». С улыбкой кивнул Псион. «Тогда уж, раскройте секрет до конца». Как удалось скрыть свои действия от систем наблюдения? У меня жена еще и отличный специалист по взлому такого оборудования. Снова довольно поглядел на меня Льен. Я даже удивилась, как по его ауре промелькнула невероятная сила и эмоция радости. Ага, сигнал камер вы подменили, поэтому и утаскивали пленников в каюты. Сам себе кивнул гость, уставивший задумчивым взглядом в пол. С проблемными точками обороны противника пришлось договориться, добавил Льен. У них не осталось выбора, кроме отступления. Тогда последний вопрос. Уставился на него гость. Куда пропали корабли пиратов? Они ведь должны были сопровождать захваченное судно. Код данных прыжка грузился с бота десантников Наконец, вступила в разговор я. Взломать передатчик тупого компа гораздо проще систему скинолайнера. Удалось заменить конечные координаты. Повезло, что примерно на том же расстоянии, но в другом направлении располагалась подходящая система. Хотя прыжок и вышел не совсем расчетный, но за пределы поля тяготения звезды мы не вылетели. А даже если бы и вылетели, то ресурсов системных двигателей вполне хватало, чтобы за месяц вернуться к звезде и совершить обратный переход. Да, я вижу у вас метку отличного пилота. Остался доволен развернутым ответом Сатин Бойер. примерно расчет вы вполне способны произвести. Гость встал и вежливо склонил голову. «От лица империи Зетта благодарю вас за проведенную операцию. Обещаю подать прошение руководству о специальной награде. Денежное будет ожидать вас по прибытии к станции. Больше не буду смущать вас расспросами». «Фух, я думал, долго не выдержу». Вытер пот салбальен, когда гость покинул нашу каюту. Чувствовал себя как на экзамене. Никогда не встречал настолько сильных псионов. «Могу тебя обрадовать», — ухмыльнулась я. Собеседник чувствовал себя почти так же. Скорее всего, он думал, что присутствует в точке расхождения вероятностей. «А это не так?» Многозначительно посмотрел на меня Льен. Интуиция у парня тоже работала. «Ну, не совсем так». В очередной раз смутилась я под его взглядом. «Давай это объяснение отложим до конца путешествия». «Ох, и задолжаешь ты мне до этого конца!» Лукавая усмешка пробежала по лицу Льена. Что-то моя хваленая интуиция в его отношении не работает. Напарнику уже давно пора начать обижаться на мою скрытность, но, судя по ауре, он доволен. Ничего не понимаю. Лайнер отправился по маршруту уже через день. Формальности с допросами нас не затронули. Как самые старшие из представителей системы Крилл, за всех отдувались Викара с Кларком. Следователи лишь сняли с наших личных компов информацию о перемещениях по судну поскольку данные об этом с памяти Искина оказались стерты. Как и многие пассажиры, мы решили продолжить круиз, тем более военные разблокировали денежные терминалы пиратов и вернули путешественникам похищенные средства. Лишь псионы Зеты остались гостить у военных, дожидаясь собственного судна. Стоянка корабля у причала станции прошла с пользой. Руководство порадовало пассажиров и устроило незапланированные экскурсии. Пока мы с Лиеном слушали гидов, Дракоша основательно порезвилась на базе, считывая банки данных, до которых смогла дотянуться. Объем ограничивался лишь возможностями моего хакерского личного компа, они были не такими уж большими. Пришлось пообещать Шуане, что как только слегка подучусь, модифицируем аватара на основе местных технологий. Подвиги криловцев не остались незамеченными. Приличную премию за пленных выделили военные — За возвращение денег путешественники тоже пожертвовали некоторую сумму. Владельцы круизной компании не остались в стороне. Вернули нам средства, уплаченные за проезд, и добавили вознаграждение за сохранение престижа компании. Конечно, все перечислялось на счет Викары, как старшая среди представителей Крила, но она поступила по справедливости, разделив награду по правилам наемников. Нашей семейке досталось 50% за руководство, плюс 10% за участие. Остальные деньги напарники поделили между собой. Причем молодежи досталось гораздо больше, хотя истребители под их управлением в бою уже не участвовали. В итоге семейный кошелек потяжелел на 6 миллионов. Сумма в 6 раз больше, чем мы заработали на сопровождении контрабандистов. Вот что значит спасать денежки богатеньких путешественников. Разговор в гостинице военной станции. Привет, брат. Насколько мне известно, задание завершилось удачно. Поздравляю. С радостной ухмылкой на лице в комнату к Сатину ввалился с пакетом банок тоника его брат Тинтом. Более чем. Я уже получил поздравление от руководства, хотя и пришлось поволноваться. Обнимая родственника, довольно проворчал наставник молодежи. Не томи, рассказывай. Вырвавшись из объятий, присел в кресло за столом Тинтом. «Вначале расскажи, что там с пиратами», — усаживаясь напротив и доставая банку напитка из пакета, попросил Сатин. «В основном не ушли, засранцы», — скривился, как откислятин и тинтом. Сразу после сообщения от егерей заповедника о захвате лайнера флот перекрыл возможные векторы прыжков в пограничных системах. Повезло, что суда пиратов слегка задержались, ожидая выхода круизника, а того всё не было. К сожалению, не удалось перехватить работорговцев, которые не рвались границы, а исчезли в неизвестном направлении. Что за работорговцы? Удивленно приподнял бровь сатин и поставил банку с тоником на стол. Следователи на станции о них мне не сообщали. «А, не бери в голову», — отмахнулся брат. «Мелкая транспортная посудина. Твои люди с ней бы справились. О второй части операции знали лишь капитаны пиратских судов». Работорговцы обещали сразу выплатить захватчикам накопленные в терминалах суммы, а пассажиров забрать с собой, уничтожив лайнер. «Проклятие! Кто бы знал, как же я не люблю эти туманные операции!» — проворчал Сатин. «Сам знаешь, по-другому нельзя!» — криво усмехнулся тинтом «Мы подготовились к большинству возможных неприятностей». «Да, но не ко всем!» — вздохнул Сатин. «Ненавижу развилки вероятностей. В этом Мареве ничего не разглядишь». «Ха! Зато какой результат, брат! Восемь пророков вместо планируемых трех. С таким рекордом ты войдешь в хроники Империи!» Довольно хохотнул Тин -том. Опасность все же была большая. Я чувствовал это, хотя и не видел вариантов будущего. Снова хлебнул напитка сатин. Наверное, поэтому и активировались способности почти у половины группы. Напряженность поля события оказалась слишком велика. Облегчение я почувствовал, когда пиратское судно покидало лайнер. Кстати, остальных десантников удалось выловить? Нет. Снова скривился Тинтом. Они удрали каким-то другим путем или где-то притаились. Сатин задумчиво посмотрел на брата. Как мне сообщили следователи базы, проводившие сканирование из лайнера Бежавшее судно снабжено дополнительным оборудованием маскировки. Локаторы транспорта даже его тип не определили. К тому же перед уходом и возвращением прав капитану пираты затерли большую часть информации о своих действиях. Известны лишь данные по главарю нападения, управлявшему лайнером вместо капитана, да и то только из записи разговора с компасом его капитана. Это некто Филус. Хм, знакомая рожа. Неожиданный, но ожидаемый ход наших противников. Этот тип всплыл в моей недавней командировке в закрытую систему. Гадил там некоторое время. Если бы не странные события, в том мире могли образоваться проблемы. Тин задумчиво рассматривал фотографию пирата. Хотя Псион обладал меньшими способностями, чем брат, в его голове все же сложилась цепочка ассоциаций. Он озадаченно взглянул на родственника. «Подожди, в сообщении проскочили сведения, что нам помогли криловцы и шитианка». «Ну да, псионка сшиты. Жена одного из молодых псионов крила. Вот их изображение». Сатин передал на ком собеседнику фотографии. Тинтом даже задохнулся от удивления. «Чтоб я сдох, братец! Тебя, мягко говоря, ввели в заблуждение. Она такая же жительница колонии Шита, как я, республиканец». «Ничего не понимаю. Похоже, эта девушка в очередной раз сорвала операцию наших верных врагов. Боюсь, основной целью захвата судна были молодые пророки. Поэтому и работорговцев поймать не удалось. Ты намекаешь на то, что группа поддержки могла не справиться с так называемыми работорговцами, а задача на потёр шею сатин. «Да кто его знает?» — покачал головой брат. «Но тогда следы отражения вероятностей были бы другие» и мы бы не послали твою группу в такой капкан. А по поводу девушки скажу так. Это наша приемная родственница из Дикой Системы. Оттуда она скрылась с помощью того же Филуса, попутно раскрыв Совету Сектора операцию республиканцев. Наверное, по пути от диверсанта как-то удрала. Двойная пси-оболочка многого стоит. тинтом сбросил родственнику данные по девушке. Ты меня окончательно запутал. Пробормотал Сатин, совсем забыв о банке тоника в руке. Только силовой щит, вырвавшийся из энергетической оболочки, спас Псиона от выплеснувшейся жидкости. «Ага!» — довольно кивнул Тинтом. «А то ты привык пользоваться предвидением, а тут такие дела в тумане». Теперь понятно, почему этот Филос проклинал какую-то ведьму, когда убирался с лайнера. Данные с камеры слежения на взлетной палубе уцелели. Задумчиво пробормотал Сатин, отправляя пустую банку дальним броском в утилизатор. «Почему тогда девушка еще не назойте?» «Эта маленькая псионка виртуозно обыграла всех», — улыбнулся Тинтом. «Нарушать законы сектора нам не с руки. Теперь все зависит от нее самой. В очередной раз она, или ее настоящий наставник, ведет свою партию. Заметь, даже в игре против пророков они побеждают». «А вдруг они напрямую могут влиять на вероятности? Мы же ничего не видим в точках разделения, а их, похоже, это не напрягает». Опять потянулся за новой банкой тоника сатин. Следовало слегка прочистить мозги. «Есть такое подозрение у начальства». Ткнул пальцем в потолок тентом «Поэтому приказано работать с девушкой очень осторожно. Недавняя попытка заманить ее на Зетту окончилась крахом. Теперь понятно, почему». О нашей операции с молодыми псионами стало известно не только республиканцам, но и кому-то еще. И этот кто-то снова помешал ходу противника. По крайней мере, мне теперь известно, как будет добираться до Крила эта паршивка. Хотя бы проследить за ней будет возможность. Братья еще долго вместе обсуждали результаты недавних операций и строили планы на ближайшую перспективу. К сожалению, линии вероятности событий, связанные с девушкой, по-прежнему пребывали в плотном тумане, как будто увидеть будущее псионом мешал более мощный пророк. Новые знакомые навестили нас в ресторане лишь после перехода лайнера к очередному, уже плановому пункту маршрута. «Не возражаете, если мы к вам присоединимся?» — вежливо поинтересовалась Лаура, вплотную приблизившись к нашему закутку. За ее спиной находилась постоянная группа поддержки в виде двоюродных братьев. Сразу было понятно, что они долго ждали, пока мы закончим трапезу. «Чего уж там, садитесь!» — кисло проворчала я, уже догадываясь, о чем будет просить девушка. Такой намек проскочил в разговоре, когда мы начинали чистить судно от пиратов. Молодые псионы устроились за нашим столиком. «Я опять пыталась научить парней твоему фокусу, и снова ничего не получилось». С надеждой, поглядывая мне в глаза, сообщила девушка. «Наверное, твои иголки играют гораздо большую роль, чем я думала». «Без них ничего не получится», — подтвердила я. Настроение у меня резко улучшилось. Нашелся раб, на которого можно свалить основную работу. Пусть с парнями занимается Льен. Ему будет полезно, а мне останется только следить за процессом и поправлять ошибки, если они появятся. Судя по отблескам в ауре мужа, тот уже догадался о причине моего резко улучшившегося настроения, но возражать не собирался. Наоборот, в сознании преобладали эмоции удовольствия. Я уже давно заметила, что учиться чему-то новому он мог непрерывно. «Так уж и быть, научу парней аналогичному фокусу», — вступил в разговор Льен, бросив взгляд на молчаливую парочку и снова посмотрел на Лауру но возьму с них клятву, чтобы полученные знания они не могли применять против нашего рода. Лиен. Надеюсь, на псионов клятва союза тоже действует. Синта. Стихии разума все равно. Эти заклинания даже на животных действуют, если у тех в голове есть хотя бы какое-то сознание. Эээ, -э, без проблем. Сразу ответила за парней девушка, но тут же добавила. Если предполагается обучение еще каким-то фокусом, то я готова дать ту же клятву. «Думаю, жена не будет против, если еще поработает над тобой», — с хитрой усмешкой посмотрел Льен уже на меня. «И мне нашел работу паршивец и даже догадался использовать для просителей правильную клятву. Дав ее, они не смогут не только действовать против семьи Реиск, а будут обязаны нас поддерживать. Как говорят маги, незнание особенностей заклинания не освобождает от последствий». Как-то все времени не хватало заняться историей рода мужа, чтобы понять, что там у них произошло в прошлом, когда сменилась династия правителей. Срочно надо наверстать упущенное. «Хорошо, согласны», — кивнула я. «Но договариваться со своими наставниками будете сами. Еще нам проблем со старшими не хватало». Надо было видеть, какой радостью осветились лица собеседников. Однако правильно говорят знающие люди. Политика — дело грязное. Пришлось задушить в душе желание дать дополнительные разъяснения по клятве. Наверное, мне почудилось, но ощущение было такое, словно старшее сознание лишь одобрительно хмыкнуло где-то в глубине разума. Похоже, детство у меня действительно закончилось. Договорились с псионами, что они к нам пожалуют во время следующего прыжка. Экскурсионная программа в этой системе была сильно урезана в связи с отставанием судна от расписания. Так что пребывание в системе заняло всего сутки. Путешественники посетили несколько городов на жилой планете, и то практически бегом. К тому же ничего особо интересного, кроме многочисленных заводов, здесь не было. Капитан постарался войти в график, чтобы не сокращать время экскурсий на более интересных объектах. Следующая остановка как раз приходилась на такое место. Огромная станция представляла собой единый развлекательный центр. Наверное, капитан судна был в доле, поскольку наверняка пассажиры оставят в этом гнезде игрового порока большое количество денег. Разговор в каюте Кларка. «Ты так спокойно собираешься отпустить подопечную к этой ненормальной семейке?» А задача насмотрел на Викару наставник парней. «Если я запрещу, это что-то изменит?» Отозвалась насмешкой женщина. «Эта сумасбродка легко и просто нарушила предыдущий запрет». «Думаешь, сейчас послушается?» Распустила девочку. Недовольно проворчал Кларк. «Пусть учится, раз ей так хочется». Упрямо покачала головой Викара. К тому же предыдущий фокус уже спас нам жизнь. Я говорила со следователем на базе. Он настойчиво пытался узнать, чем это мы приложили роботов на взлетной палубе. Эти модифицированные железяки прикрывались мобильными силовыми щитами, а мы их раскатали в пыль. «Можешь говорить, что хочешь, но девочка кидалась шарами, наполненными странной энергией, для которой щит не был преградой. Лаура и меня пыталась научить. Ничего не вышло. Вроде все понятно, но сформировать сферу не получается. Жена Альена знает что-то такое, о чем мы представления не имеем». «Она же Зетанка. Псионская школа у них сильная», — буркнул собеседник. «А вот и не угадал», — усмехнулась Викара. Тот же следователь мне кое-что рассказал о девушке. Она дикарка и представительница закрытой планеты, над которой последнее время трясется Совет Миров. Как ее оттуда вытащили на Зету и дали привилегированный статус, собеседник не знал. Но сам понимаешь, просто так такой уровень не дается. Его имеет лишь элита. Каким образом здесь замешан рот-реиск в лице Льена, вообще непонятно. Почему заключен семейный союз по расчету, тоже дело темное? Я так и не поняла, зачем это нужно империи Зетта. Думаю, здесь замешана большая политика. Соседи явно хотят поддержать старый имперский род. Ходят слухи, что пророки Зетта весьма недовольны нашим руководством. Но убей меня, не пойму, что даст им Ильен. Потомок древней династии. Задумчиво покачал головой Кларк. Пророки смотрят слишком далеко вперед. Возможно, поэтому синто и научила чему-то твою подопечную. Не будем называть имена... Но кто-то в пеку нашего руководства начал формировать новую элиту из молодежи. Ты же уже понимаешь, что Льен с женой вполне могли справиться с десантом и самостоятельно, но все же привлекли нас. В данном случае нам это выгодно со всех сторон», — ухмыльнулась Викара. «Вспомни, когда сошлись данные сканирования Льена и Лауры, как радовался глава нашего рода». Добавь к этому, что он совсем не разозлился, а лишь опечалился, когда парень отказался встречаться с моей подопечной. Похоже, он хотел наладить прежние связи. Зачем? Даже если бы дети сошлись, при дворе императора смотрели бы на них косо из-за предков Льена. В данном случае политика меня вовсе не волнует. Мне достаточно видеть, как расцвела Лаура в последние дни. И это несмотря на то, что парень уже занят. Ее ведь не прогнали, а даже чему-то научили. Поэтому препятствовать встречам молодежи я не собираюсь. Пусть все идет своим чередом. Не нам спорить с пророками Зетты. «Эх», — вздохнул Кларк, — «логика мне подсказывает, что нужно держать подопечных подальше от политики, а вот интуиция твердит, что ты права. В таком случае я парням мешать тоже не буду». Как и договаривались, гости пожаловали во время прыжка. Мою спальню заняли мы с Лаурой, а в комнате Лиена расположились парни. Под моим мысленным руководством Лиен провел операцию создания связующего энергетического моста, а дальше учил земляков сам. Первичный объем подготовки был небольшой, да и времени у нас хватало. Я занялась с Лаурой. Обучение работе с трансом она уже прошла, осталось показать ей простейшие приемы взаимодействия с внешней энергией. Ничего более сложного давать все равно пока нельзя. Сначала нужно научить девушку раскрывать зажатое вокруг тела биополе, а вот как это сделать, я пока не знала. До этого обучала адептов или с еще не развитой энергетической оболочкой, или уже с разрушенной. Время для опытов у нас имелось, так что я не спешила. Пока использовала силовой жгут псионки и как способ контроля магических конструкций, и как насос для закачки в ауру внешней энергии. Подпитка получалась так себе, но девушке сейчас и не нужно оперировать мощными заклинаниями. Обнаружилась удивительная вещь. Когда мы с Лиеном обрывали мысленную связь, ему удавалось больше разгонять внутреннее виртуальное время, а при работе вместе ускорение наблюдалось, но гораздо меньше. Хотя и в этом случае прогресс уже был заметен. Напоследок мы взяли у учеников клятву союза. Довольные псионы помчались в свои каюты. До отдыха еще оставалось время, и мы с Льеном немного позанимались в виртуальном замке. Удалось разогнать совместное внутреннее время в четыре раза. Дракоша сделала глубокомысленный вывод, что чем больше мы будем заниматься с учениками в ускорении, тем нам же лучше. Опустошив посуду с заранее заказанным большим ужином, мы отправились по своим кроватям в очень хорошем настроении. Разговор в каюте Лауры. Ну и чем ты столько времени занималась и земляками? Викара внимательно смотрела на уже почти сонную подопечную, только появившуюся после посещения ресторана. Женщина разделила с Кларком время на двухчасовые вахты. Наставники по очереди дежурили в коридоре с каютой из странной семейки Рииск. Время выхода молодежи пришлось на дежурство мужчины. Он уже доложил, что подопечные сразу помчались в ресторан и там прикончили по тройной порции пищи. Я клятву дала не рассказывать. Сбросила с себя комбинезон девушка и без сил плюхнулась на кровать. После прошлой тренировки у нее было такое же состояние. Синта предупреждала, что это эффект большого расхода жизненных сил. «Хм, ну что же, клятву надо соблюдать», — хмыкнула Викара, надеясь со временем добраться до истины наводящими вопросами. «Хотя бы покажи, чему научилась». Синта научила новому фокусу. Устраиваясь поудобнее, устало проворчала Лаура. На ее вытянутой ладони в небольшом прозрачном куполе забегали друг за другом два шарика. Один огненно-красный, а другой серебристый, окутанный туманной дымкой застывшего воздуха. Когда Викара пришла в себя и, наконец, оторвала взгляд от руки девушки, та уже спала. На ее ладони по-прежнему, как заведенные, крутились посланцы смерти. С побледневшим лицом наставница осторожно попятилась. Выдохнуть застрявший в груди воздух ей удалось лишь за плотно закрытой дверью. «Ты чего это задом наперед ходишь?» — раздался голос Кларка у нее за спиной. «Чшшш!» — повернув голову, тихо, но зло зашипела на него женщина. «Ты чего?» Обнаружив перед собой побелевшее лицо напарницы, прошептал Кларк. «Ее лучше сейчас не будить». Глухо отозвалась Викара, осторожно прикрывая створки двери. «Объяснишь?» Продолжил расспросы Кларк, когда женщина плюхнулась на диванчик. «Ты присядь рядом, сейчас соберусь с мыслями», задумчиво похлопала по сиденью векара Через некоторое время она начала говорить. «Не знаю, чему и как там мучат нашу девочку, но сейчас у нее на ладони в режиме автоматического контроля сознания катается парочка симпатичных огоньков. Если они вырвутся, то половина комнаты станет пеплом, а остальное рассыплется ледяной пылью». «Понятия не имею, откуда такая энергия у обессилевшей с виду девочки? Как вообще, возможно, одним щупом контролировать сразу огонь и холод?» Кларк не послушался. Он сделал несколько неслышных шагов к двери и приоткрыл створку. Почти минуту он не двигался. Плотно прикрыв дверь, Псион подошел к женщине и сел рядом. «Думаю, ничего страшного». Задумчиво покачал он головой. «Похоже, контроль за созданными объектами ей вбили на уровне подсознания». Как работает эта штука, я догадываюсь. Силовой жгут образует вращающуюся двухкамерную структуру, в которой существуют противоположные заряды силы. По поводу запаса энергии и управляемости шариков — хороший вопрос. На него у меня ответа нет. К тому же непонятно, откуда Лаура взяла силы, когда недавно разносила боевых роботов. «Даже если бы я мог сразу выплеснуть столько энергии, лежал бы потом пластом, а она ведь еще и истребитель пилотировала. Да и после разборки с пиратами упадка сил я за ней не заметил». «Что-то у меня нарастает конфликт в разуме», — криво усмехнулась Викара. «Сознание тревожно твердит, что мы куда-то влипли, а подсознание довольно урчит от радости». «Хм, недавно я тебе говорил о том же», — отмахнулся Кларк. Парни мне показали только огненный шарик, но, думаю, они скоро догонят твою подопечную. А обучал их Лиен. Не знаю, кто научил таким фокусом наших друзей, но без мощных мозгоправов здесь не обошлось. За один урок вбить в подсознание принципы управления сложнейшими комбинациями силовых жгутов и энергией — это надо уметь. Честно говоря, я бы тоже получился с молодежью и плевать на престиж. Лиен женой владеют чем-то новым, Некоторое время наставники обсуждали свои дальнейшие шаги.